Дракон был счастлив, он не знал и не мог знать, что обрек себя на верную смерть. Солнце больше не грело его холодную кровь. Во сне я видела, как дракон пожирает солнце, я видела конец времен. И ужас объял меня, наступила беспросветная тьма, но тогда солнце сказало мне «Не бойся, благословенная мать благословенного отрока». Твой сын сослужит мне великую службу. Он будет служить тому, кому дам я заветы моего спасения. Потому сегодня я счастлива. Я отправляю своего сына в путь, которым бы гордился любой Наваху, а досталось моему сыну». Сказав это, Моя мать замолчала и более до самого нашего прощания не проронила ни слова. Только в самом конце она сняла со своей руки тяжелый браслет, с которым никогда прежде не расставалась, закрепила его на моем запястье и произнесла «Это не для защиты, он в помощь». Мы расстались». Я зашел в зону таможенного контроля и увидел свою мать сквозь стеклянную перегородку. «Тебе предстоит найти самого себя. Я знаю это. Ты будешь сильным, ты станешь источником силы. Нашедший самого себя не может быть одиноким», — прочел я по ее губам. И я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил «Я, Есмь, Альфа и Омега, первый и последний». И я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников подобно сыну человеческому, облеченному в падир и по персим опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я есмь первый и последний» и живый, и был мертв, и се, жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Откровение святого Иоанна Богослова. Пролог. Белый аробус с двойной голубой, изогнутой как волна линии на борту, оттолкнулся от мексиканской земли и взмыл в небо, взяв курс на Россию. Мы взлетели, и я сразу заснул. Предыдущая ночь ушла на сборы, а в пустыне я почти не спал.